Глава сорок третья. В преддверии бури. Друзья сидели, болтая ногами на перилах школьного крыльца и глазели на прохожих. — А потом мы попрощались, и они уехали, — горестно вздохнул Никита. А я поплелся домой, в куртке винника. — Печально, — сказал Артем. — Вообще все, что произошло, какой-то кошмар. И ты так хладнокровно к этому относишься, я бы на твоем месте... С ума сошел от страха. Я тоже боюсь. Очень боюсь. Только не показываю этого. Я забрал папку Грекова и сжег ее. Видел бы ты эти бумаги. Там было абсолютно все обо мне, моей семье и друзьях. Даже про тебя там упоминалось. Артем тут же стал белым, как мел. «Как ты думаешь?» — спросил он. «У них не осталось копий?» «Не знаю». но все листы в папке были написаны от руки, а фотографии были тоже бумажными. Похоже, старик Греков не особо любил компьютеры. Хочется надеяться, что это были оригиналы. Хорошо, если так. Мимо прошел Аркадий Кривоносов. Сегодня был его первый день в школе после выписки из больницы. Вид у него был заметно присмиревший и даже несколько напуганный. На окружающих он косился с опаской. даже на своего дружка Арсения Попова. «Алину жалко», — сказал Никита, когда Кривоносов удалился на порядочное расстояние. «Да, кто теперь будет на химии первым руку тянуть?» «Где она сейчас, интересно?» «Я бы тоже хотел знать, чтобы держаться подальше от того места». «Да ладно тебе. Она всю жизнь ощущала себя неудачницей и вдруг получила такую силу. Вот и не смогла совладать с собой и несколько увлеклась». Увлеклась, она убила Клебина, едва не отравила Кривоносова, пыталась убить тебя, Ольгу, еще несколько десятков человек, посетивших ту выставку. Все равно мне ее жаль. Они замолчали. «И кто такая-то эта — наконец спросил Никита. «И почему она помогла мне сбежать?» «Может, дело в твоей неотразимости?» — пошутил Артем. «Нет, вряд ли. Она ведет свою игру, правила которой известны только ей». По ее словам, я должен дожить до совершеннолетия, и тогда мы встретимся вновь. Замуж, что ли, за тебя собралась? Дурак, — фыркнул Никита. Они рассмеялись. А если серьезно, что-то у меня мурашки по коже от твоих слов, признался Артем. У меня тоже. В этот момент из школы вышел тренер Авдеев. Здравствуйте, Антон Сергеевич, — поздоровался Никита. Здравствуйте, парни, — сказал Авдеев. «Ну что, Легостаев, ты не решился еще вступить в мою команду?» Никита почесал затылок. «Может, это и неплохая идея», — задумчиво произнес он. «Я все думал, думал. Наверное, стоит попробовать». «Вот и прекрасно», — обрадовался Анатолий Сергеевич. «Я рад, что ты изменил свое мнение о спорте». Артем удивленно уставился на Легостаева. «Приходи завтра на городской стадион. Мы там занимаемся в одном из залов», — сказал Авдеев. «Я буду ждать тебя». Он спустился с крыльца. «Почему ты передумал?» спросил Артем. «Хочу быть в хорошей форме на случай, если вдруг придется постоять за себя. В последнее время мне что-то слишком часто приходится драться». Артем, понимающе кивнул. «И потом», — продолжил Никита, «если вдруг кто-то увидит мои прыжки и заинтересуется такими достижениями, я всегда смогу объяснить это тем, что занимаюсь легкой атлетикой». «Вдруг...» Артем легко ткнул Никиту в бок и молча показал рукой куда-то в сторону. Проследив за его жестом, Никита к своему удивлению увидел собственную сестру. Марина входила в ворота школы, оживленно беседуя с вожатой Оксаной и Иркой Клепцовой. Девушки подошли к лестнице. «Знакомая физиономия», — воскликнула Марина, увидев брата. «Девчонки, вы не знаете, случайно, этого типа? Где-то я его уже видела». «Ты что тут делаешь?» — насторожился Никита. «А вы тут о чем шушукаетесь?» — с подозрением спросила Ирина. «У настоящих мужчин свои секреты», — важно ответил ей Артем. «Если вы настоящие мужчины, то я президент Камбоджи», — расхохоталась Клепцова. Статья Ирины о переполохе в куполе мира так понравилась редактору «Полуночного экспресса», что он направил к нам Марину, дабы она курировала нашу школьную газету и всячески нам помогала, — объяснила Оксана. — Какой из тебя куратор? — воскликнул Никита. — У самой еще ветер в голове. — Поговори у меня, — пригрозила Марина. — Я тебе уши-то пообрываю. — Где тут у вас редакция, госпожа президент? Нужно собрать всех ваших журналистов, чтобы обсудить новый номер. — На третьем этаже, — ответила Клепцова. — Я вас провожу, — сказала Оксана. Марина с Оксаной ушли вперед, а Клепцова остановилась, глядя на Легостаева и Бирюкова. — Вам особое приглашение нужно? — грозно спросила она. Никита и Артем нехотя слезли с перил и поплелись следом. — Скоро станешь знаменитостью? — спросил у Ирины Артем. — Не знаю, — пожала плечами Клепцова. — Что они нашли в этой статье? Лично мне она не особо понравилась, но им виднее. Вот посмотрим, что будет, когда я все-таки выслежу этого оборотня. Артем замер на месте. — Ты еще не оставила эту затею? — воскликнул он. — Я думал, все уже закончилось. Дудки, заявила Ирина, я всегда довожу начатое до конца. Помяните мое слово, когда-нибудь я выведу его на чистую воду. Когда снова пойдете в поход, крикнула проходящая мимо Вероника Леонова, не забудьте позвать, в этот раз бутерброды за мной. Алена Кизякова и Лариса Кирсанова шли за ней следом. И мы с вами пойдем. Страсть, до чего люблю походы, сказала Кирсанова. Конечно, закивал Никита. Ирина молча покачала головой. и зашла в школу. «Опять все по-новой», — простонал Артем. «Газета, охота на оборотня, твоя безумная сестрица, сплошные невзгоды и неприятности, и виной всему Клепцова». «Не принимай так близко к сердцу», — с улыбкой произнес Никита. «А знаешь, мне даже нравится. Учеба, друзья, перепалки с сестрой. Я не хотел бы, чтобы все это кончилось в один миг. Это моя жизнь, мой маленький мир». И я сделаю все, чтобы защитить его от Гордецкого и ему подобных. — Так ты считаешь, что это еще не кончилось? — тихо спросил Артем. — Все еще только начинается, я уверен в этом. Мы живем в преддверии бури, и рано или поздно она начнется. Вот тогда будет страшно. — Давай хотя бы сейчас не будем об этом, — попросил Артем. — Давай, — кивнул Никита. Они вошли в здание вслед за девчонками, и двери школы бесшумно закрылись у них за спиной.